глава три за москворречье двор купца савелия кузьмина июль семь тысяч сто сорок девятого года тысяча шестьсот сорок первый п петрр карпинский ангарский посол к расцвету мы удачно прячась от редких ночных патрулей стрельцов охранявших покой горожан добрались за до имения савелия игнатьевича кузьмина неподалеку от Москва-реки. Неожиданно для нас дворовые собаки москвичей стали большой проблемой нашего отряда. Нужно было предельно осторожно пробираться в темноте узкими проулками, что велись меж высоких заборов, опасаясь истеричного лая лохматых кабыздохов. А они могли привлечь внимание не только дворней, но и стрельцов, стоявших на важнейших улицах у рогаток. «Сто потов с меня сошло!» пока мы, наконец, добрались до нужного места. Купец явно не ждал гостей, поэтому мы и простояли у потемневшего от времени забора довольно продолжительное время, прежде чем заспанный дворовый холоп открыл нам ворота. Узнав голос Кузьмина-младшего, да прежде успокоил и посадил на цепь собак. Наконец-то! А ты уже начинал просчитывать варианты того, куда податься, двадцати четырем мужикам с тремя немаленькими ящиками с широкой проездной улице давай давай мужики торопись понукал я оглядывая просыпающиеся дворы не пройдет и часа как тихо и пустынная улица наполнится людским гомоном грохотом проезжающих телек конским ржанием и прочими звуками начинающегося дня в большом городе а пока разбуженный бесспешно одетый савели кузьмин удивленно вращая глазами пытался чинно встретить гостей но вскоре махнул рукой и погрозив с пальцем сыну ушел умываться нас же пригласили в горницу есть не хотелось однако от холодного питья из ледника я бы не отказался вскоре принесли несколько кувшинов ягодного узвара пришедшегося весьма кстати Нижегородцы, взяв питья и прихваченные еще с постоялого двора пироги, ушли на двор, оставив свои золотые одежды на лавках. Вскоре появился и Савелий Кузьмин, на сей раз он был бодр и свеж, теперь, уже обнявшись с сыном, сел за стол. — О, говори, сын, да представь гостей наших разлюбезных! Тимофей объяснил, кто мы, да откуда нарисовались в такую рань. Я же не приминул аккуратно встреть в объяснение сына, хозяина дома, с благодарностями о помощи, что оказал нашему княжеству Савелий Игнатьевич. — С тех пор поиздержался я крепко, — усмехнулся Кузьмин. — А отдарков так и не было. А ведомо ли тебе о том, что я и лавку свою продал, и на ярмарку более не сдох, как прежде? — Ведомо. савели игнатьевич кивнул я помня рассказу о том тимофея так вот а нынчушь помышляю я и терем на москве продать да к сыну к родному податься пущай он меня кормить будет тимофей заметно сконфузился лицо его покраснело сааввели игнатьич теперь и мы можем помочь тебе малость князь сокол шлет тебе свою сердечную благодарность и пут золотоа в придачу так — сложил руки на животе купец. — А что же было прежде сказано о торговлюшке с царством китайским? Не, что уж и забыли о слове своем? — Так война там, Савелий Гнатыч. В огне все, торговым людям ходу нет совсем, — принялся рассказывать о происходящем в Северном Китае. Вот — Вот-вот, мол, одолеют китайского царя племена варваров, а сами на трон сядут. А если, мол, торговлю чинять, как это надобно на морской ход учинить дабы южнее пробраться только за тем и прибыли чтобы путь злато отдарить да пообещать торговлишки вновь усмехнулся купец тут мне пришлось рассказывать о планах нашей верхушки покупке островов и основании фактурии недалеко от берегов шотландии стало быть во она зачем к данскому королю путь то держите Немало удивился Кузьмин. Пожевав губами, он продолжил. — Дело серьезное и неслыханное прежде на Руси. А мой каков интерес? Вором предприятии и будет. В толк взять не могу. — Дела вести, Савелий Игнатьевич. Факторию в руки свои взять, да народишку набрать для поселения. Принялся я втолковывать обязанности начальника фактории московскому купцу. Кузьмин вдруг задорно рассмеялся, чем поверг меня в состоянии полного смятения. А что это его так пробрало? Ну, подумаешь, диковато задумка. Так ведь смелость, помноженная на наглость, города берет. Хотя, на всякий случай, был у меня и запасной вариант с тестем Тимофея Кузьмина, архангельским купцом Ложкиным. — Связало тебе, эй, Петр Алексеевич, ей-ей, связло, — воскликнул купец. с москвы я все одно съезжаю а чем торг вести и думаешь в моем рюкзаке был почти весь ассортимент и я не замедгал выложить его на стол перед савельем зеркальца вилки и карандаши иглы разных размеров спички хвой на мыло появилось перед его глазами и все он брал в руки и осматривал а через несколько лет мы сможем возить пряности похвалился я так что скажешь сей игнатьевич берешься получается что буду я под вашим князем ходить проговорил купец тут я решил проверить на нем наше ангарско прогрессивное социальное устройство надеюсь что купчина проникнется по крайней мере с крестьянами удавалось для них отчество записываемое в их имени при переписи населения уже значило многое под князем ходить не надо нужно лишь быть подданным нашей державы первым ее купцом отвечал я с нажимом на последние фразы а то и воеводы факторий иштеи токнул языком кузьмин я с тимошей поговорить должен а ответ свое поля дам савелию игнатьевичу был о чем подумать ну а мы вскоре покинули его оставив его с сыном меня здорово клонило ко сну и едва я прилег на застеленную лавку, как тотчас же провалился в объятия Морфея. Кремль. Теремной дворец Михаила Федоровича Романова. К царю отправилось только двое из бывших на поставилном дворе ангарцев. Последний из них — Никита Микулич остался там вместе с девятью нижегородцами. Перед самыми воротами Афанасий предупредил послов о том, что царь Михаил Федорович не дозволяет брать с собою в царские палаты никакого оружия. — А то, — сказал государь, — взяло много охочих, до вашего оружия людишек будет, — проговорил подьячий. Спустя некоторое время Гарауль с Кабаржицким тряслись в наглухо закрытом воске и, по деревянным мостовым столицей Руси. «И как они, бедняги, ездят в этих рыдванах!» — стонал Владимир. «Душу вытрясает же!» Ехали с лихим посвистом сопровождавших возок всадников. Видимо, дорогу воску уступали, так как никаких затруднений в движении не было. Роджи проблескового маячка играл хлыст возницы, то и дело пускавшийся им в ход по спинам замешкавшихся людишек. Между тем, темп езды постепенно спадал, Кавалькада, по-видимому, приближалась к Кремлю. Последние пару сотен метров и вовсе проехали со скоростью черепахи. «Пробки?» — попробовал сострить Кабаржицкий. Однако в его голосе уже чувствовалось нервное напряжение, шутка ли, к самому царю на прием. — Это не с каждым случаться, даже во сне. — Приехали, — проговорил Грауль, когда Вазок наконец встал. Распахнувший дверь под ячей из жаров, лихо ощерился, должно быть, изображав улыбку, да жестом пригласил послов на выход. — По-моему, — ворчал Кабаржицкий, следуя по каменным ступеням лестницы за под ячем. — Прием иностранных послов должен быть несколько пышнее, ну или хотя бы... «Вежливее чуточку!» «Только не в нашем случае», — ответил Грауль. Кабаржицкий хмыкнул и пожал плечами. У самых дверей он наглядел внутреннее пространство Кремля. Стоя на небольшой площадке перед входом во дворец, Владимир селился понять, в какой части Кремля они, собственно, находятся. Получалось с трудом. Он узнал лишь громаду колокольни Ивана Великого, Рядом с ней была еще одна колокольня с огромным колоколом. Вокруг находились и деревянные, и каменные строения, от которых во времена его прошлой жизни ни камешка не осталось. Более он ничего не успел увидеть, так как Павел потащил его внутрь, в прохладный полумрак дворца. Проходя по веренице лестницы переходов сквозь многочисленные двери, ангарцы неожиданно для себя оказались... в небольшом помещении со сводчатым потолком, натопленном до нельзя. Стены, расписанные замысловатой вязью узоров, в коих причудливо переплетались львы и сказочные птицы, мистически смотрели среди царившего во дворце полумрака. В отдалении горело несколько свечей на высокой подставке, окошки же света и вовсе не пропускали. За Афанасьем закрылась крепкая дубовая дверь, обитая железом. Ангарцы остались в этой комнатке одни. Тут же на них накинулась тоска, и они переглянулись с мрачным выражением лиц. Через пару минут пришлось присесть на небольшую лавочку, стоявшую у стены. А там и напряжение, колотившее в крови еще некоторое время назад, уже спало. Так и в сон смотрит. «Бюрократ везде одинаковый. Хорошо, что в приемной более никого», — саркастически проговорил Кабаржицкий. «Ты помнишь, что Микулич говорил о том, как говорить и как стоять при царе-то?» — спросил Грауль. «Да вроде да», — отвечал Владимир. Нагонец дверь отворилась, и огромный заворох одежд боярин пригласил ангарцев внутрь. «Ну, пошли, братишка». Грауль первым прошел через невысокий проем двери. Едва не успели оглядеться, как к послам подошли двое других, бояр и ледьяков, и подвели их под руки к стоящему чуть в стороне на возвышении царскому трону. На троне сидел немолодой мужчина в красном кафтане. На голове его была расшита золотыми нитями тафья. царь сам спросил о здоровье княжеской светлости ангарии князя соколла и принял верительный грамоты послов а потом протянул кисть для поцелуя после секундной заминки оба ангарца приложились губами к царской руке а потом владимир начал свою речь божью милостью преотлейший державнейший великий государь царь и великий князь михаил федорович все я руси самодержец владимирский московский и новгородский царь казанский царь астраханский государь псковский великий князь смоленский твердской югорский пермский вятский болгарский и иный в государе великий князь нового города низовские земли черниговский рязанский полоцкий д виский ершанскиймстиславский ростовский яславский белозерский рефлянский удорский абдорский кондийский и всеясибирская земля и северные страны повелитель и государь иверсские земли картолинских и грузинских старей кабардинские земли черкасских и горских князей и иных многих государств государь и обладатель вашему царскому величеству у князь ангарский и государь ам муурский сокол вячеслав андреевич милости лиши князь и государь наш Присылает свое слово доброе, незаверение в дружбе и любви, и желает всего лучшего по его княжеской светлости расположению. Бояре, сидевшие на лавках вдоль стен, позади стоящих лицом к царю послов, одобрительно загудели. Ангарские послы внесли в титулование государя недавно отобранные у ляхов города, кои ни польская корона, ни шведская признавать за Михаилом не желали. ярауль обернулся среди бояр он заметил василия михайловича беклемишева как и остальные наряженного весьма богато было видно как блестит в обблсках свечного пламени пот ктившийся по их лицам но снять ворох своих одежд значит уронить свою честь вот и парились в бояре подчем зря как здоровье конязя вашего вячеслава сокола проговорил государь «Вложи милостью, великий царь! Князь наш жив и здоров, чего и тебе желаем!» — отвечал Грауль. «Ты немчин папской веры или лютеранин?» — с интересом спросил Михаил. «Я баварец, но верой православной держусь. В правилах веры слаб я, великий царь!» — склонил голову Павел. «Нехорошо!» — покачал головой московский государь. «А что же, князь ваш, не заботится об укреплении веры Христовой?» на своих землях. Вот и Беклемишев мне о том же говорил. — А нет у нас попов, великий царь. Только мы один и есть. Не может объять он всю пасту. Конец сокол просит тебя при ссылке на ангару молодых до да семейных попов, дабы они окормляли пасту нашу всеобъемлюще. — Да числом поболее, — добавил Павел. михаил кивнул и негромко приказал дьяку ведущему запись аудиенции записать о сем с чем еще пожаловали послы ангарские провосил высокий толстый боярин что пригласил их к царю а еще великий царь князь наш сокол предлагают тебе расчет вести в золотой али серебряной монете кое тебе надобно поясни все посол — нахмурился царь всея Руси. — А ежели ты дашь нам образец либо рисунок твоей монеты, то мы будем тебе ее давать в числе, которое тебе надобно. Бояре сзади яростно зашептали, а кто-то и заговорил в голос. — Цец! — тут же скричал на них государь Михаил Федорович. — Чавар ты, раздявили! — повернувшись к ангарцам, он сказал буравей взглядом. — Частью в слитках... другой же частью в монетах. Образчик будет вам вскоре даден. — Чего еще, спросите у государя нашего? — громко спросил боярин. Голос его гулко разнесся под сводчатым потолком. Вместе с головой ангарского приказа боярином Василием Михайловичем Беклемишевым составили мы наикратчайший и удобнейший путь с Руси до ангарского княжества, — начал говорить Павел. И, видя, что Михаил... лишькива от его словам продолжил прошу тебя великий царь утвердить сей путь своейю государевой рукою добра там и быть из рук царя план принял голова посольского приказа григорий васильеич львов он же спросил ангарских послов если у них еще что сказать госудаю все я руси великий царь а еще учинилась неприятность на море реке На наш городок, по злому ли умыслу, а ли по незнанию, напали казачки с якутского и охотского строгов. Хотели приступом его взять, так наши солдаты тех казачков побили, а кто среди них жив остался, прогнали обратно», — расписал Кабаржицкий полученную по радиосвязи ангарцами информацию. «Не ведал я о сём прежде. Боевод тех накажут, коль вина их подтвердится». отвечал царь мрачным голосом последние же вопросы о признании за соколом титула великого князя ангарского и амурского даурских и салонских земель властителя тунгурских городов старшего князя как и у праве ангарских купцов вести торговлю через архангельск по весу воздухе михаил федорович не дал на него своего ответа обещая лишь подумать возжести ангарского отца кирилла в архиерейский сан царь не позволил предложив прислать своего епископа на что уже своего ответа не дал грауль поскольку такой вопрос может решить лишь князь ангарский на сем аудиенции закончилась но царь пригласил послов разделить с ним стол впрочем вскоре михаил удалился в свои покои мычей с болями в ногах к павлу за столом потел беклемишев То, что к столу вас пригласил уже означает что государь наш расположение свое к вам выказал соко назвал князем а он и так уже хорошо а в своей ответной грамоте он даст знать считает ли михаил федорович князя сокола своим младшим братом или нет ясно спасибо за науку василий михайлович ты когда в енисейск возвращаешься спросил бояри на грауль не скоро павел дел много тут покуда дяк парамон хватав за место меня в енисейской будет когда пирующие бояреи в конец перепились ангарцы смогли уйти с царского банкета раскланявшись беклемейшиым в первую очередь остальные казалось и вовсе не заметили их ухода все тот же подъячий афанасий что привез сегодня по слов в кремль увозил их и обратно усадив в возок ехали теперь по москве глубокой ночью возница жалепо слов не спешил но кабаржицкого от этого было не легче то и дело он прорвался вывалить содержимоость желудка себе под ноги наконец когда его совершеннейшим образом приперла павел заборбанил стенку возка принуждая возницу остановиться сказался таки царский стол где в гостей выливали и впихвали все подряд на стол выставляемое Кабаржицкому помогли выбраться из возка. Горовой же вырез сам. Павел за столом старался себя контролировать, поэтому ему было намного легче. Кабаржицкого здорово шатало, но когда ему предложили снова залезть в возок, он пьяно воскликнул. «Шеф, в эту душегубку я не полезу!» и замахал на служку руками. «Поднять ты прочь со своим тарантасом!» «Видел бы тебя сейчас, Соколов!» — ощерился Павел и обратился к растерявшимся мужикам. — Ребята, а мы пройдемся пешком. Надо воздухом подышать, оклематься малость, свободны. Вон наш двор уже. Воздух и пару конных стрельцов ангарцы проводили глазами, стоя у забора соседнего постоялого двора. А уже у своих ворот, когда послы хотели было в них забрабанить, из ближнего проулка, скрытого кустарником, Выкатился кубарем в есении. — Дядька Павел, не стучи! В тереме немцы ждут тебя за воротами. Они хит убили нещадно. — Что? — с Павла в раз слетела хмельная беспечность. — Он-то хотел тут же завалиться спать, часиков и так на десять минимум. — Что за немцы? — изумленно провормотал еле стоявший на ногах Кабаржийский. — Немцы как немцы, а какие то я не ведаю. Возбужденно проговорил Есенин. — Черт возьми! Да там вся Европа, почитаю, у вас в немцах ходит. Есенинка, а сколько их, немцев этих? — С дюжину бурят. Дядька Павел, с заднего входа пойдем. Там нету никого. Потянул мальчишка, грауля за рукав. — Правильно. Павел потащил за собой Владимира. В густых кустах он оставил его яростным шепотом, приказал тому не дергаться. Пользуя от него... «Сейчас никакой, а вот проблем принести сможет». «Пошли же, дядька Павел», — конючил Есений. «А ты оставайся тут», — приказал капитан мальчишке, и тот послушно стал пятиться в темноту. Протиснувшись через тайный лаз в заборе, горауль оказался позади терема, во дворе, где стояли бани и хозяйственные постройки. Причем стоял он... на залитой лунным светом площадке весь как на ладони павлу стало неуютно тут же профессионально чутье ему подсказал что он здесь не один стремительным рывком капитан бобросился прочь от освещенного места да еще кувыркнувшись попутно рукой нашашарил во влажной траве полелена к месту где он только что находился спустя несколько секунд из под широкой лестницы где в коморке обитал истопник Фома, выскочили двое крепких мужчин в камзолах европейского покроя с дубинками в руках. Не теряя времени, крепыши метнулись в след за пытающимся убежать ангарским послом. Павел швырнул, ближайся во врага поленом. Тот дернулся, вскрикнул, выпустив из рук дубинку. Удар поленом пришелся по лицу вскользь. Но бровь его была не кисло рассечена, и лицо теперь заливало кровь. Так что этот противник был на какое-то время выключен. Второй же был рядом, сквозь зубы шипя ругательства. Ногами махать не получится, с некоторым сожалению, подумал тогда ангарец. Подпустив атакующего противника на нужную дистанцию, капитан Грауль бросился ему в ноги. Иноземец был тяжелым, и повалить этого здоровяка удалось с большим трудом. Враг яростно пыхтел, пытаясь достать Павла своими кулачищами. К счастью, его удары приходились мимо головы ангарца. Павел же удачно влепил ему задником с цапога в висок, пытаясь сделать ножницы. Тот сразу же ослабил хватку, чем воспользовался гравуль. На голову потерявшего координацию противника бывший спецназовец моментально оборушил серию ударов. А когда тот потерял сознание, он одним движением сломал ему шею. И тут же он, с превеликим трудом, успел увернуться, отпитавшегося ударить его носком сапога в лицо очухавшегося второго иноземца. «Все, никакого алкоголя больше!» — мысленно возобил Грауль. В короткой схватке он поймал руку противника на болевой прием, отчего тот снова выронил дубинку и взвоил. тот же растопыренными пальцами другой руки павел ткнул врага в глаза и едва тот успел взвизгнуть сломал шейные позвонки ему все затихло и тут капитан почувствовал что кто так крадется у ближнего амбара секунду он преодолел расстояние до постройки укрытой небольшой поленницей наколотых с утра дров уже замахнувшись он разглядел сжавшиеся в комочек тельце еенька ты тут под лес а ну и сюда прорычал павел забившемуся под омбар мальчишки меня ты тоже убьешь и дяь ка павел пролепетал заплакав на взрывы мальчишка солдат ребенка не обидит если он ангарский солдат присев на корточки перед амбаром капитан вылась мерзабец рассказывай как дело было да поживее Пока Павел оттаскивал трупы к амбару и обшаривал их одежду, Есений, сопровождая свои слова с хлипами, рассказывал, что произошло, пока ангарцы были в Кремле. Как поведал мальчишка, сегодня они с Марфушкой загостили у дядьки Василия, сына деда Фомы, когда ходили забирать для него чиненные сыном сапоги. А поскольку тот жил рядом, решили на ночь у него не оставаться, а возвратиться к Фоме с сапогами. уже когда они подходили к постоялому двору есенений заметил в десяток мужчин среди которой было несколько человек в немецких конзолах стояли они на уходящей вниз тропе скрытые с проезжей улицы кустарника мальчишки они сразу не понравились уж больного вида лихова из ырают недобро только он пропустив первый влас марфушку полез за нею как почувствовал что его схотели за ногу и тянут назад свизнув он попытался высвободиться но ничего не вышло и вскоре он оказался в окружении тех самых мужиков тут же вылезла испуганная марфшка немец спросил что то у своих товарищей и к детям вышел неопрятного вида мужчинина и дыхнув на них винный берегаром спросил а говори гадденыш тут холопстаешь после ангарские тут обретаются истину так Заслоняя с собой сестру, отвечал тогда мальчишка. Иноземцы приказали ему провести их к светлицам ангарских гостей. Они вытащили сабли и пистоли. Испужался я за Марфушку. Вновь потекли слезы из глаз Есения. «Сопли убери свои!» — приказал Грауль. «Где они сейчас? В светлицах?» «И Марфушка моя у них!» — снова всхлипнул мальчишка. «А деда Фому побили?» «Пошли, покажешь!» Но пойти не пришлось. С той стороны забора раздался треск кустов, яростная ругань Кабаржицкого, глухие звуки ударов, и все стихло. Да что же это! И молчал от других морда! А ну беги, подымай служек и дворовых, живо! Прорычал есть ли на ухо Павел, притянув мальчонку к себе. И, нападав ему сапогом, подтощий зад для ускорения рванул к лазу. выскочив на закрытую с двух сторон глухими заборами тропу грауль держа на готове кистень вытащенный у одного из упокоенных им чужаков устремился к месту где он оставил кабаржицкого впереди трепетал свет от факела и павел увидел как владимира за руки и за ноги тащили двое мордоворотов а третий освещал им путь у начала тропы на дороге их уже ждал возок стиснул до боли с зубы грауль кинулся на врагов ближайшего к нему мужика державшего кабаржитскогого за ноги он свалил ударом гибки кистстеня в момент когда тот оборачивался на предостерегающий окрик своего товарища бесчувственное тело владимира упало на тропинку обба бандиты кинулись на павло и тому пришлось бы обороняться от пытающихся достать его дубинкой ножом врагов но внезапно со стороны терема грохнул выстрел песца а затем и второй послышались торжествующие крики ругань грохот мебели до да звуки разбиваемой посуды противники от испуга заметно сдали и грауль сразу почувствовал прилив сил тут же удачно влепив по челюсти одному из них выброшенным в впередки сстенем тот забулькал выплевывая зубы открылся и получил еще раз в лбу доставшегося одного и растерявшегося противника капитан быстро заломал в проведя борцовский прием и вновь хрустнул шейю и позвонками врага этот вариант упокоения противников становился для капитана уже традицией потерявшего же координацию иноземца павел оглушил несколькими мощными ударами в голову и уже хотел было оттащить к баржицкого клазу как увидел еще пару чужаков спускающихся на торфу с дороги помимо факелов в руках у нее были пистоли оружие посильнее дубинок и ножей грауль обреченно посмотрел на владимира распростетого пли тропинки не успеваю друг билась в висках капитана он развернулся и пошатываясь побежал к лау на счастье из лаза показался данила один из нижегородцев, посвящаемый светом факелу со двора. Может, Есений его сподобил, или само провидение, но Бога Павел поблагодарил искренне, когда на его прерываемый тяжелым дыханием вопрос о наличии пистолета нижегородец быстро протянул ему песец. Тяжелый металл приятно холодил руку, и Грауль, переводя дух, пошел обратно. Враги суетились, вокруг места недавней схватки освещая лица лежащих тел эй крикнул им капитан один из окликнутых моментально разрядил свой пистоль в направлении равуля капитан предполагая подобный ответ уже прижался со спиной к забору и этим избежал ранение уйдя с линиини огня и тот же оглушительные звуки выстрелила в песца вновь раздались в ночном заосскоечьи не дожидаясь пока враги подойдут на расстоянии уверенного попадания павел начал стрелять вторым выстрелом он разворотил плечо одного чужака другой же выхватив в саблю кинулся на капитана грауль хладнокровно выждал пару мгновений и спустил курок враг словно налетев на невидимую стену на мгновине замер и завалился в траву голова его превратилась в кровавое месиво из костей и мозгов павел не удостоив его взглядом побрел ко баржитцкому его погнали нижегородцы и несколько человек из двора не непостоялого двора вооруженной дубинками владимир уже подняли и потащили к главным воротам данила позвал парня гаруль и указал ему на раненого иноземца этого в нашу светлицу отведи только не через ворота а тайна только свежий бугая — Уред сделано, Павел Лукич, — отозвался Данила. — И еще, — перевел дыхание капитан, — во дворе двое мертвых, притащи их сюда. Свалите рядом с этими, и всех обшарьте хорошенько, и быстрее, стрельцы сейчас набегут. Да лаз, заделайте! Москва. Варварка. палаты английского двора июнь семь тысяч сто сорок девятого года тысяча шестьсот сорок первый за несколько дней до столкновения подблестки огня из открытого камина плясали на выберенных стенах зала московская ночь была тихая и спокойна неторопливый разговор продолжался уже долго за это время люди сидящие за широким дубовым столом уввее сесть поросенка и обсудить то что они уже знали об обнаруженном московитами в сибири княжество именуемо ангарским они знали что граничит это княжество с дикими кочевниками и китайским государством значит княжество это и торгует с китайцами сами англичане три года назад первый раз высадились на китайской земле заняв португальский форт с тех пор корона приняла решение укрепляться в китае однако проблема состояла в том что путь до китайского государства был очень далек и труден приходилось угибать африку плыть в водах трехх океанов для того чтобы достичь наконец китая Но возможно есть иной путь достичь китая если эти послы достигли москвы и не выглядят изнуренными то путь стало быть не так труден сказал пожилой сэр Томас Тассер. «Так и есть. Иначе отчего бы московитский царь отказал Мерлику в открытии устья Аби?» да — доскликнул самый молодой и собравшийся англичан Патрик Дойл. «Известно, что река Обви текат из китайского озера, а это прямой путь до богатства, который скрывают от нас московиты». «Так и есть. Джон Мерлик, бывший посредником при заключении мира, — Между московитами со шведской короной слышал, как Барятинский сказал о том, что они где дошли до Китая, когда шведы спросили их об этом по его просьбе. — Только зачем он жаловался шведам, что московиты не пускают нас на опь? Каков болван! — проговорил сэр Томас. А за вечер до этого на английский двор пришла весточка и от прикормленного дьяка посольского приказа В ней он сообщал о прибытии из Коломенского ангарских людишек. И хотя на посольство эта группа ангарцев не тянула, так как и количество людей было малым, и одеты были они просто, даже бедно и однообразно, с обоим у них было девять тяжеленных ящиков. Не иначе, сообщал осведомитель, в тех ящиках было золото или драгоценное каменья. Да и поселились они не при дворце царском, а на обычном постоялом дворе хоть одном из лучших за москвуречи думаю такой вид послов говорит только о том что они хотят сохранить свой приезд в московью в тайне да и царь тоже этого же желают сказал патрик в таком случае наша прямая обязанность узнать что в ящиках и попытаться добиться сотрудничества с послами ангарии решительно заявил глава торговой миссии в москве а что московиты привезли из ангарского княжества в прошлый раз надеюсь все помнят любил глазами всех присутствующих сэр томас тасце да уж такое не забыть тогда царю михаилу из сибири привезли великолепное зеркало в золотое оправе творение что было никак не хуже лучших венецианских мастеров был и мушкет невиданного типа заряжаемый не со стола как все европейское оружие и также говоривший о наличии мастеров высокого уровня а золотые монеты ангарии четкая чеканка выдержанный вес ребриста грань они никоим образом не походили но убогие московские монетки стало быть рядом с богатейшим китайским государством находилась еще и и развитое в науках и технологиях коняжества сам царь стрелял из ангарского ружья мушкет тот не требует засыпки пороха и пулю в ствол гонять не нужно говорят что заряжется он одним движением и стрелят очень быстро никакой европейский мушкет не сравнится с ним в скорострельности да вы понимаете что это значит воскликнул глава московской миссии воздев руки кверху а вряд ли они пойдут на контакт с нами покачал головой сэр томас ведь они встречаются только с московитами и царем михаилом да и оружие которое у них есть они будут продавать только ему насколько я понял нашего осведомителя из посольского приказа сэр томас а вам не удалось поговорить с этим бегле мишавым он же приехал из сибири и ран самих послов ангарского князя нет не удалось отпил испанского вина тасс он не желал говорить об ангарии что еще раз говорит о тайне московитов мы должны все разузнать на кону стоит многое снова воскликнул доэл если московья получит множество ангарских мушкетов она сожрет всю европу вот и вы патрик лично и займетесь этим делом глава московской миссии тут же указал на него пальцем в крайнем случае Вяжите ангарцев и тащите сюда. Постарайтесь сделать все как можно тише. Наш дьяк из приказа поможет людишками. Вот только зачем им Московия, коли мехов в ангаре и в досталь, как и золото? За Москвой речья, постоял и двор. Через некоторое время, когда уже светало, а страсти былой схватки улеглись, прибывшим с ближней заставы и стрельцам, были предъявлены охладевшие трупы бандитов, наваленные там и сям на траве между заборами. И Павел, наконец, прилег на застеленную лавку своей светлицы, тут же провалившись в глубокий сон. Широченную кровать занимал Кабаржицкий, который постепенно приходил в себя кинем. негромко постановал и все пытался вялыми движениями дотянуться до шишки на голове, которая теперь, видимо, отчаянно чесалась. Незадолго до появления стрельцов Павел договорился с хозяином двора о том, чтобы он и его люди умолчали про то, что часть иноземцев была внутри гостевого терема, что, собственно, было выгодно им обоим. В руках мангарцев оставалось трое нападавших, Из тех чужаков, что держали на прицеле Никиту с нижегородцами, в живых осталось только двое. Остальных забило дубьем дворня, да застрелил Никита, в суматохе сумевший освободить руки. К счастью, жертв у ангарцев, как и среди местных, не было, если не считать разбитого лица Никиты до шишки, а, возможно, и сотрясение мозга у Кабаржицкого. После позднего обеда Грауль задержал трапезный всех, кроме стригучего пленников Никиты. «Подожда, пока служки уберут со стола и принесут горячего питья со сладостями», он начал говорить. «Итак, мужики, мне нужно окончательно определиться. Вы все, — обвел он глазами нижегородцев, — увидели, насколько опасна служба ваша?» Мужики загомонили, мол, «да что мы мордобоя не видали, и не служба это вовсе, а так, сущая безделица и объедаловка!» же то ж тут опасного павел лукич разве что косточкой поперхнуться резюмировал за всех данила хорошо кивнул павел в таком случае важный вопрос все ли из вас пойдут на службу в само ангарское княжество как было ранее уговорено все пойдем не сомневайся воскликнул один из мужиков остальные же одобрительно закивали потрясая бородами что же Тогда завтра получите пистолеты, такие же, как и тот, из которого палил Никита. И я буду вас учить с ними обращаться. Караульную службу тоже будем постигать, а то вас, как баранов, схватили да под прицелом держали. Ладно, пока отдыхайте. Повезло им, что англы до оружия не добрались. Сверху ящики с чугуром и железом наставили. Правильно, Никитос перед нашим уходом идею подал. Башковит он парень. одна таскать его надо ну ладно я пока проведую пленников размышшая гграуль встал из за стола когда павел вошел в цветелку где никита караулил чужаков с связанные на земец в раз потерял самовладание и нервно засучил ногами по полу двое московитов мрачные и равнодушно посмотрели на капитана они его в отличие отцропатрика в деле не видели ну что граждане Кто хочет со мной поговорить по душам и залить мне, так сказать, душу, и очистить ее от греха?» Ласковым голосом проговорил Павел, посматривая на пленников мягко, почти что с нежностью. Никита даже рот открыл от подобной обходительности капитана. «А ты кто таков?» — хмуро зыркнул на него мусковит, что был постарше. «Голова?» Ангарского посольства Павел Грауль, конец Усольский. А ты кто есть? Тот молчал. Тогда Павел перевел взгляд на мужичка видом помладше. — Да, ведь, а не молчали, а теперь будто в рот воды набрали. Вы же его хотели видеть. Вот он и есть, — кинул Никита на Павла. Мужичок бросил быстрый взгляд на старшего. — О, ясненько. Никита, выведи-ка этого хмыря, а то он разговор мешает нашему с товарищем. бородача вывели за дверь ну давай говори зарабатывай жизнь и свободу а этого упря аглицкого не бойся иноземец нервно сглотнув посмотрел на своего подельника от вас захлеб начал сдавать с потрохами своих недавних товарищей как оказалось только что уведенный плены был одним из приближенных думного дьяка посольского приказа он е шался с англичанами пониже кивнул он на иноземца хотели по слов ангарских схватить их себе на английский двор отвесть для крепкого расспросу а что им надо было узнать развязывая пу и пленника спросил грауль а того я уже не ведаю вздохнул мужик они что то про золото говорили и про мушкеты ясно удовлетворенно молвил павел а сам глава посольского приказа ведят о шашнях того хмыря с англичанами пленник потирая затекшие руки отвечал что князя львов верно ничего не знает и что этот подъьячий делал всю ккеолейна в тайне от прочих товарищей это радует ну ладно валецель да более на глаза мне не попадайся да и не служи врагам отечества своего впредь это опасно для здоровья ты меня отпускаешь изумился мужик а они как же а их ты больше никогда не увидишь все ступай ступать махнул рукой и павел и проводив его до двери приказал донили отти его за ворота и отпустить на все четыре стороны а потом грауль вернулся к сидевшему под окном связанному в сэру патрику доэлу представителю торговой компании английского двора в москве патрик мы остались одни Павел подмигнул опешившему от подобной вольности ангарца англичанину. — Тебе ничего не помешает рассказать мне, что подвигло вас на разбой? — Но это не было разбоем! — сильным акцентом возразил иноземец, опасливо поглядывая на ангарца. — Уверяю тебя, в ангарском суде тебя судили бы именно за разбой, и ты бы много лет провел на угольной шахте. — Да я не в Ангарии! — недоуменно возразил Дойл. это почему же изобразил удивление грауль вы напали на нас на территории нашего посольства а на территории посольства действуют наши ангарские законы значит как глава посольства я могу судить тебя как обыкновенного разбойника ангарец с улыбкой смотрел на реакцию англичанина импровизация павлы явно удалась И иноземец, кажется, начал понимать, что он серьезно вляпался. — Да я подданный английский короны. Меня ожидают мои друзья, они знают, что я здесь. — Ну и что с того? — рассмеялся Павел. — Они тоже разбойники. — Пускай приходят. У нас есть чем их встретить. Павел встал с лавки, подошел к ящику, стоявшему у стены, и вытащил из него один из трех карабинов. что остались у него после ухода группы Карпинского. Зарядив ее и щелкнув затвором, он приблизился к сидящему на полу англичанину. — Ты же это хотел получить? Патрик не сводил мрачного взгляда с ангарского мушкета, который так интересовал пославших его соплеменников. — А ты не пробовал просто спросить? — продолжал говорить ангарец. то стучаться в ворота и вежливо как настоящий сэр попросить меня уделить тебя немного времени чтобы ответить на твои вопросы а чего молчишь а то напали как презыренные разбойники да еще ночью прикрывая темнотой свои грязы и помыслы доэл продолжал молчать он буквально онемел не находя правильных слов чтобы возразить эту мангарцу или может вас интересует наше золото Павел запустил руку в карман штанов, достав несколько червонцев. — Да что ты все молчишь-то? Было видно, что иноземец уже дошел до кондиции, и дальнейший разговор превратится лишь в истерику этого начинающего торговца. Пора было переходить к следующей стадии общения с англичанином. — Ну да ладно, до этого была лирика, а сейчас займемся скучным бумажным делом. — Давай, вставай с пола, сядь на лавку, успокойся пока. А мне нужно составить отчет о вашем нападении. — Какой отчет? — пролепетал Дойл. — Как какой? — изобразил изумление Павел. — Мне необходимо отписать своему князю о вашем нападении. И не только моему князю, но и в посольский приказ в Москве. Патрик уронил голову на грудь. — Прошу вас, не делайте этого. Глухо проговорил он. «А ты что, боишься, что ли?» «Нападать на беззащитных послов ты не боялся». «Короче, молчи пока. Будешь говорить, когда я спрошу». «Никита, приведи свидетеля. Хозяин у всего двора. Надо подписать протокол». Никита, похоже, начал понимать, что удумал капитан. Поэтому, ощерившись белозубой улыбкой, он быстро исчез за дверью. «Итак, твое полное имя и место рождения...» — Патрик Дэвис Дойл, рожден в Плимуте, 24 года от роду. — Чем занимаешься в Москве? — Турковый акент московской компании. — Кто послал тебя на это преступление? — Сэр Томас Уильям Тассер, мой начальник, — понуро качнул головой Патрик. Допрос продолжался еще некоторое время. Граули писал на бумаге действия англичан и их подручных и дал прочитать Дойлу. После капитан... Составил второй экземпляр, а за ним и третий. Один экземпляр Павел решил отдать англичанам. Пускай маковку почешут, подумают. Ниноземец подписал все три экземпляра протокола стандартной фразой. С моих слов записано верно Патрик Дэвис Дойл. «Ну все, молодец, Патрик. Теперь свидетель подпишет, и будешь свободен». «А в посольский приказ так уж и быть». бумагы я посылать не буду ты меня отпустишь как твой московитто обрадовался англичанин да патрик сейчас ты пойдешь к своим товарищам скажешь что если их еще что то интересует то пускай приходит один человек знающий русский язык со списком вопросов я тебя чтобы я больше не видел если увижу точно пошлю на угольные шахты все проваливай Англичанин недоверчиво на подгибающихся ногах попятился к двери. Капитан приказал Даниле проводить иноземца за ворота и отпустить. До обеда к ангарцам приходили из земского приказа, что в Москве оказался проборозом органов внутренних дел, а также с посольского приказа прибыл человек и от Беклемишева. Приказным дьякам ангарцы все как один говорили, Твердили о том, что, мол, кто напал, мы не ведаем, людишки какие-то лихие. Хотели пограбить загулявших на царском перу хмельных послов. Да вот дворные слуги выручили их. Побили всех злодеев, кто сбежать не успел. Вон, а даже дед Фома, местный истопник, поколотил одного. Ходи, сам битый оказался. А лихие люди даже воззог свой оставили. Послы же сейчас в лёгку лежат битые. От присланного вскоре Михаилом Федоровичем лекаря немца ангарцы не отказались, дали себя осмотреть. Вежливо выслушали его причитания по поводу шишки на голове Кабаржицкого, обязались следовать его советам. Напоили, накормили, дали монетку и выставили пребывающего в полной уверенности в своей значимости лекаря вон. вечером вечером к постоял ему двору подкатил расписной возок красного цвета с богато выреженными ездовыми и скортом из дюжины стремянных стрельцов из воска вылез князь григорий васильевич львов голова посольского приказа собственной персоной пройдя в терем и отведов горячего сбитня он вскоре раскланялся сетуя на отсутствие свободного времени и передал Павлу ответную грамоту московского царя, адресованную ангарскому князю Соколу. Проводив до воска князя Львова, Павел вскрыл грамоту уже за воротами, с удовлетворением отметив полное титулование Соколова, а особенно то, что царь назвал князя ангарского и амурского Вячеслава Андреевича Сокола своим любезным другом. Право ангарских купцов торговать в порту Архангельска также было царем московским дана но оговаривалось оно ежеегодно золотой или серебряной пошлиной мягкая рухлядь уже не столь сильно интересовала государя руси как благородные металлы придется наить им посылать больше людей золотишко сейчас в московью поплывет немало подумал грауль